Люди всегда испытывали интерес к расследованию преступлений и наказанию преступников. Чего тут больше? Любопытство, жажда справедливости, подсознательного, а иногда и сознательного, интереса к злу, трудно сказать. В любом случае, поиск идеального способа определения виновности-невиновности и соразмерного наказания продолжается уже тысячи лет – Среди персонажей книги, как знаменитые люди, Сократ, Джордано Бруно, Авраам Линкольн, Лев Толстой, так и простые смертные, русские крестьяне, английские моряки, итальянские иммигранты. Неизменно одно. Зал судебного заседания, строгие судьи, трепетные подсудимые. Попытаемся проследить некоторые извивы этого чрезвычайно непростого пути. Задумаемся над недостатками самого демократичного в мире афинского суда, оценим неоднозначность введения инквизиционного процесса, критически рассмотрим политические преследования раннего нового времени, подивимся некоторым судебным курьезам, посочувствуем некоторым обвиняемым, ставшим жертвами явной несправедливости. Все мы можем оказаться перед судьей, И чтобы знать, как оправдаться, смотрите, как это делали великие, и как у них частенько это не получалось. Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы», книга по мотивам программы «Не так!» на «Эхо Москвы». Алексей Кузнецов. Суд да дело. Судебные процессы прошлого. Предисловие. «Не судите, да не судимы будете». Сказано отдельным людям, но не государству. Одно из принципиальных отличий человека от других живых существ является способность и потребность создавать нормы поведения, стоящие над инстинктами и во многом противоречащие им. Еще в догосударственную эпоху складывались у наших предков правовые традиции, нормы обычного права, регулирующие личные и имущественные отношения, охранявшие жизнь и здоровье, религиозные верования. Соответственно, возникали и обычаи применения этих норм. Решался вопрос о том, кто должен их применять и истолковывать. Шло время, государство создавало все более сложные законы, развивались теоретические представления о праве. Усложнялось и судопроизводство, появлялись специальные чиновники, судьи, система судебных органов становилась более разветвленной, процессуальное право выделилось в самостоятельную отрасль законодательства, возникали апелляционные и кассационные инстанции». Суд становился все более торжественным. Он теперь не только решал задачу восстановления справедливости или, если угодно, государственного диктата в конкретных случаях, но и сам понемногу начинал творить право. В задачу автора этой книги не входит попытка проследить эти процессы. Это слишком сложная, буквально неподъемная задача. Эта книга родилась из популярных передач цикла «Не так», которые журналисты радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман и Алексей Кузнецов ведут уже седьмой год. Здесь подобраны темы, вызвавшие в свое время наибольший интерес слушателей. В главах, которые вам предстоит прочесть, рассказывается о людях подчас незаурядных, порой обыкновенных, по обе стороны судейского стола, о судебных реформах, о разных подходах к правосудию. Вы встретитесь с судом Афинской Гелиэи и средневековым церковным процессом, с трибуналом Французской революции и инквизиционным процессом до дореформенного суда Российской империи, с деятелями судебной реформы 1864 года и присяжными заседателями суда Королевской скамьи Великобритании. Где-то будет более подробно рассказываться о самом преступлении, где-то о судебном процессе, иногда независимом и справедливом, иногда предвзятым, заранее предрешенным финалом. Среди фигурантов судебных дел нам встретятся как маленькие люди, русские удмуртские крестьяне, приказчик Бейлис, иммигранты Сакка и Ванцетти, американский школьный учитель и британские матросы, ирландцы-чернорабочие и севастопольские обыватели – Так и деятели знаменитые. Германский император и саксонский король, будущий премьер-министр Российской империи и ее бывший военный министр, французский маршал и советский генерал, великий поэт и великий философ, знаменитая балерина и талантливый композитор. Человек равно нуждается в правосудии и равно имеет на это право, независимо от того, родился ли он в особняке или в убогой крестьянской хижине. Эта книга не для юристов, вряд ли они найдут в ней что-то для себя новое. Наша задача в том, чтобы поддержать читательский интерес к одному из важнейших видов человеческой деятельности — установлению справедливости. Это уже второе подобное издание. Материалы первого, вышедшего под названием «Суд идет» в издательстве «Эксмо» в 2018 году с небольшими изменениями и дополнениями вошли в настоящую книгу. При отборе новых сюжетов автор руководствовался отзывами на первую книгу, а также статистикой голосований слушателей при выборе тем в передаче «Не так».